Глава 47. Выглядел он совсем по-другому. Волосы рыжие, а не черные. Глаза голубые, а не карие. Нос не такой прямой. Но все это благодаря краске для волос, контактным линзам и сломанной переносице. И теперь он был таким высоким и широкоплечим по сравнению с тем худеньким мальчишкой, которого она когда-то знала. Он явно был достаточно силен, чтобы перетаскивать убитых им людей на собственных плечах. Несмотря на его габариты, теперь, когда она посмотрела на него, по-настоящему посмотрела, то окончательно убедилась в том, что Эндрю — это Винсент, ее пропавший брат. В памяти невольно всплыло то утро, когда он исчез. Они вместе поджидали Дэймона на лугу. У Винсента был собой... Набор для ловли бабочек, который мать прислала ему на 12-й день рождения. И он только что поймал прекрасную бабочку павлиний глаз, яркие крылышки, которые украшали замысловатые узоры насыщенных красновато-коричневых, черных, синих и желтых тонов. Когда к ним наконец подошел Дэймон, Ванесса встала, прикрывая глаза от палящего солнца. «Несси, смотри!» — позвал ее Винсент. Она не обернулась, слишком сосредоточенная на Дэймоне. Но «Ну посмотри же!» Ванесса повернулась к брату в тот самый момент, когда он стал осторожно обрывать этой бабочке крылья. Это было уже далеко не в первый раз. Она и раньше заставала его за подобным занятием. Винсент всегда был полностью поглощенным, а его лицо выражало напряженную сосредоточенность, когда он разделывал насекомых на части, чтобы понять, как они устроены внутри». Их отец тоже частенько становился свидетелем этого к своему большому огорчению, тем более что регулярно чинил поврежденные крылышки таких же бабочек, которых его сын стремился уничтожить. Винсент всегда казался каким-то другим, словно не от мира сего, даже до того, как их мать ушла из дома. Хотя после ее ухода стал еще более замкнутым и склонным к странному, иногда агрессивному поведению. В то время Ванесса этого не понимала, но теперь с ужасающей ясностью увидела, что ее брат уже тогда проигрывал битву с темными демонами, завладевшими его сердцем, а все эти насекомые были лишь первым уроном, который понес от него этот мир. «Зачем?» — теперь коротко спросила она у него. «Ради тебя», — ответил он. «Меня?» «Да. Я просто хотел, чтобы ты...» Обратил на меня внимание, Несси. Едва он произнес эти слова, как полицейские сирены завыли уже прямо за воротами фермы. Я «Они уже здесь», — сказала она. «Все кончено, Винсент». Глаза у него широко раскрылись, и он внезапно метнулся к задней двери атриума. Фанесса бросилась было за ним, но тут услышала тихий стон, сорвавшийся с губ пола. Оглянувшись, она увидела тарантула, ползущего по щеке ее друга, и быстро подбежала к нему. «Винсент вернулся», — прошептала она со слезами на глазах. «Он вернулся, Пол, и это он, паутинный убийца!» Пол не смог ей ответить. Но Ванесса прочла недоверчивый ужас у него в глазах. «Твои уже здесь», — сообщила она, осторожно сняв с него паука и положив того обратно в контейнер. «Мне надо догнать его». «Но ты уже в безопасности». А затем бросилась к двери вслед за Винсентом. Своим братом.